Глава 18 Столкновение Рита Сольберг была из тех женщин, все поведение которых и сама манера держаться не позволяют заподозрить их в чем-либо дурном. Хотя многое в ее теперешней жизни было ей в она не волновалась, не робела, неизменно сохраняла душевное равновесие, и потому в самых затруднительных обстоятельствах умудрялась не терять самообладание. Даже захваченная с поличным, она не почувствовала бы смущения и неловкости, так как не видела в своих отношениях с Каупервудом ничего безнравственного и не мучилась мыслью о том, куда заведет ее эта связь. Такие понятия, как душа, грех, для нее не существовали, а мнение общества мало ее тревожило. Она любила искусство, любила жизнь, словом, это была настоящая язычница. Есть такие натуры, защищенные как бы непроницаемой броней. Обычно это люди стойкие, но не обязательно выдающиеся или особенно преуспевающие. Рита в своей эгоистической наивности была не способна понять душевные муки женщины, потерявшей возлюбленного. Сама она равнодушно отнеслась бы и к такой утрате, погоревала бы, наверное, немножко, и утешилась. Уверенная в своей красоте и тщеславная, она ждала бы для себя в будущем чего-нибудь лучшего или, во всяком случае, столь же хорошего. Рита часто навещала Эйлин и с Гарольдом, и без него, ездила с Каупервудами кататься, бывала с ними в театре, на выставках. После сближения с Каупервудом она снова решила учиться живописи. Вечерние и дневные занятия, которые можно было по желанию пропускать, служили ей прекрасным предлогом для частых отлучек из дому. Кроме того, Гаррелт, с тех пор, как у него появились деньги, заметно повеселел, стал вести более легкомысленный образ жизни, увлекаться женщинами. Каупервуд даже советовал Рите, предоставить мужу полную свободу, чтобы в случае, если их отношения откроются, тот был связан по рукам и ногам. Пусть заведет какой-нибудь серьезный роман. Мы найдем сыщиков и соберем против него улики. Он тогда и рта не посмеет раскрыть, — объяснил Каупер в вот Ну зачем же? У него и так было сколько угодно историй. Смелым простодушием заметила Рита. Он даже отдал мне кое-что из своей переписки. Она произнесла «Пи-писки» любовные послания, которые получал от разных женщин. «Письма этого недостаточно. Если уж нужно будет его припугнуть, нам потребуются свидетели. Когда он опять влюбится в кого-нибудь, дай мне знать, а об остальном я позабочусь сам». «Мне кажется, он даже сейчас влюблен», — забавно протянула Рита. «На днях я видела его на улице с одной из его учениц» хорошенькая девушка, кстати. Известие это обрадовало Каупервуда. Порой ему казалось, что если бы Эйлин уступила домогательством Сольберга, он был бы только рад. Поймав ее на месте преступления, он почувствовал бы себя в безопасности. Впрочем, нет. А в глубине души он не хотел этого. И, наверное, хоть ненадолго, а огорчился бы ее изменой. К Сольбергу, однако, были приставлены сыщики, Связь его с ветреной ученицей установлена и подтверждена под присягой свидетелями, чего вместе с имевшейся у Риты перепиской было вполне достаточно, чтобы заткнуть рот музыканту, вздумай тот поднять шум. Так что и Рити нечего было особенно тревожиться. Другое дело Эйлин. Мысль об Антуанетте не давала ей покоя. Подозрение, неуверенность, тревога неотступно терзали ее. После всего, что Первуд перенес в Филадельфии, Эйлин не хотела ничем вредить ему здесь, но вместе с тем при мысли, что он ее обманывает, она приходила в ярость. Не только ее любви, но и тщеславию был нанесен жестокий удар. Как узнать, наконец, правду? Самой следить за ним? Гордость не позволяла Эйлин поджидать Первуда на улице. «У конторы, в отелях, подсматривать из-за угла?» «Нет, на это она не пойдет». «Потребовать у него объяснений?» «Не имея достаточно веских доказательств, это было бы глупо. Он слишком хитер, и если его вспугнуть, он заметет следы, и она так ничего и не узнает. Он просто будет все отрицать». Эйлин извелась, не зная, на что решиться, пока однажды с болью в сердце не вспомнила, как десять лет назад ее собственный отец прибег к помощи сыщиков и без труда установил ее связь с Каопервудом и место их тайных встреч. Как ни горько, как не мучительно было это воспоминание, но теперь тот же самый способ дознаться истины не вызывал в ней такого возмущения, как когда-то. Что ж, ведь тогда это разоблачение не причинило бы Каопервуду вреда, Рассуждала Эйлин. Во всяком случае большого вреда. Это было неверно. Ну и теперь ничего особенного не произойдет. Что тоже было неверно. Но кто же поставит в вину страстной, любящей и глубоко уязвленной женщине такое отклонение от истины? Эйлин хотела узнать, виновен ли он перед ней. А там уж она решит, что делать. И тем не менее она понимала, что вступает на опасный путь и содрогалась при мысли о возможных последствиях. Если ожесточить Френка, он может ее бросить, поступить с ней так же, как с первой женой Лилиан. Все эти дни, присматриваясь к своему господину и повелителю, она думала, неужели он меня разлюбил и обманывает, как обманывал тринадцать лет назад свою первую жену. Неужели он и вправду мог сойтись с таким ничтожеством, как Антуанетта Новок? Думала, думала, думала с безотчетным страхом и вместе с тем с решимостью постоять за себя. Но как воздействовать на него? Если он еще любит ее, то все обойдется. Ну а если нет? Сыскная контора, куда Эйлин после долгих недель мучительных колебаний в конце концов обратилась была одним из тех гнусных учреждений, к услугам которых многие не брезгуют прибегать, когда нет иного способа разрешить свои сомнения в личных или денежных делах. С Эйлин, как с богатой клиентки, не приминули содрать в три дорога, но поручение выполнили исправно. К ее изумлению, досаде и ужасу, после нескольких недель слежки ей донесли, что Каупервуд близок не только с Антуанеттой Новак, о чем она подозревала, но и с миссис Сольберг. Две связи одновременно. известие это так ошеломило Эйлин, что она долго не могла прийти в себя. Ни одна женщина, ни до этой истории, ни после, не казалась Эйлин столь опасной, как Рита Сольберг. Из всех живых существ женщины больше всего боятся женщин, и прежде всего умных и красивых. Рита Сольберг. За последний год она очень выросла во мнении Эйлин. Материальное положение ее явно улучшилось, и благоденствовавшая Рита хорошела с каждым днем. Однажды, увидев ее в очень элегантном новеньком кабриолете на Мичиган-авеню, Эйлин рассказала своей встрече Каупер-Вуду. У ее отца, вероятно, хорошо идут дела. — заметил он, — от Сольберга ей кабриолета никогда не дождаться. И как Эйлин не симпатизировала Гарольду, этому музыканту с впечатлительной душой она понимала, что Каупер Вуд прав. В другой раз на премьере, сидя рядом с Ритой в ложе, она обратила внимание, какое изящное и дорогое на ней платье, светлый шелк весь в мелкую складочку, ажурная строчка бесчисленные крохотные розетки из лент. Над всем этим кому-то пришлось немало потрудиться. — Какая прелесть! — заметила Эйлин. — Да? Вы находите? — беззаботно отвечала Рита. — Моя партниха так долго возилась с ним, что я думала, она никогда не закончит. Платье обошлось в двести двадцать долларов. И Каупервуд охотно уплатил их по счету. Возвращаясь тогда из театра домой, Эйлин думал о том, как изящно одевается Рита, и как она умеет всегда выбрать именно то, что ей идет. Все-таки она очаровательна. Теперь же, когда оказалось, что те самые чары, которые пленили ее, пленили и Каупервуда, Вуда, Эйлин ощутила бешеную, лютую ненависть. Рита Сольберг То-то будет для нее неожиданность, когда она услышит, что Каупервуд делил свои чувства между ней и какой-то ничтожной стенографисткой Антуанеттой Новок. И этой дреной выскочке Антуанетте тоже хороший будет сюрприз, когда она узнает, как мало значит она для Каупервуда, если Рити Сольберг он снял целую квартиру, а с ней встречается в домах свиданий и средней руки номерах. Но, как ни злорадствовала Эйлин, мысль о собственной беде неотступно мучила и терзала ее. Какой лгун, какой лицемер, какой подлец! Ее попеременно охватывали то отвращение к этому человеку, который когда-то клялся ей в своей любви, то безудержный, бешеный гнев, то сознание непоправимой утраты и жалость к себе. Что не говори, а лишить такую женщину, как Эйлин, любви Каупервуда, значило отнять у нее все. Без нее она была, как рыба, выброшенная на берег, как корабль с поникшими парусами, как тело без души. Рухнула надежда занять его помощью положение в обществе. Померкли радость и гордость, именоваться миссис Фрэнк Алжернон Каупервуд. Получив донесение сыщиков, она сидела у себя в комнате, устремив усталый взгляд в пространство. Впервые в жизни горькие складки обозначились в уголках ее красивого рта. Перед ней, как в тумане, беспорядочно проносились картины прошлого, страшные мысли о будущем. Вдруг она вскочила, в глаза ей бросилась фотография. На туалетном столе, с которой спокойно и пытливо смотрел на нее муж, Эйлин схватила снимок, швырнула на пол и в бешенстве растоптала своей изящной ножкой красивое и наглое лицо. «Мерзавец! Негодяй!» Она представила себе, как белые руки Риты обвивают его шею, как губы их сливаются в долгом поцелуе. Воздушные пенюары, открытые вечерние туалеты Риты стояли у нее перед глазами. Так нет, он не достанется ни ей, ни этой дрянной выскочки. Антуанетте новок. Этому не бывать. Дойти до того, чтобы связаться с какой-то стенографисткой у себя же в конторе. В будущем она уже не позволит ему взять себе в секретари девушку. После всего, чем она для него пожертвовала, он не смеет не любить ее, не смеет даже глядеть на других женщин. Самые несообразные мысли вихрем проносились в ее голове. Она была близка к помешательству. Страх потерять Каупервуда довел ее до такого иступления, что она способна была на какой угодно опрометчивый шаг, на какую угодно бессмысленную и дикую выходку. Эллин с лихорадочной поспешностью оделась послала за наемной каретой и велела вести себя к дворцу нового искусства она покажет этой красавице с конфетной коробки этой вкрадчивой дряни этой чертовке, как отбивать чужих мужей по дороге она обдумывала план действий она не станет сидеть сложа руки и дожидаться пока у нее отнимут фрэнка как она отняла его у первой жены нет нет и нет Она не может так поступить с ней. Пока она жива, этого не будет. Она убьет Риту, убьет эту проклятую стенографистку, убьет Каопер Вуда, убьет себя. Но этого не допустит. Лучше отомстить и покончить с собой, чем потерять его любовь. В тысячу раз лучше. К счастью, ни Риты, ни Гарольда дома не было. Они уехали в гости. В квартире на северной стороне Где, как сообщило сыскное агентство, миссис Сольберг и Каупервуд встречались под фамилией Джекобс, Риты тоже не оказалось. Понимая, что дожидаться бесполезно, Эйлин после недолгих колебаний велела кучеру ехать в контору мужа. Было около пяти часов. Антуанетта и Каупервуд уже ушли, но Эйлин не могла этого знать. Однако по пути туда она передумала и приказала повернуть обратно к Дворцу Нового Искусства. А вначале надо разделаться с Ритой. Но сольберги еще не вернулись. Отчаявшись найти Риту, Эйлин в бессильной ярости поехала домой. Где же и как встретиться ей с Ритой наедине? Но на ловца и зверь бежит. К злобной радости Эйлин Рита неожиданно явилась к ней сама. Часов шесть вечера Сольберги возвращались из гостей по Мичиган-авеню, и Гарольд, когда экипаж поравнялся с особняком Каупервудов, предложил заглянуть к ней на минутку. Рита была прелестна в бледно-голубом туалете, отделанном серебряной тесьмой. Ее туфли и перчатки были чудом изящества, а шляпка — просто мечта. При виде Риты Эйлин она была еще в вестибюле и сама отворила Сольбергом, Почувствовала непреодолимое желание вцепиться ей в горло, ударить ее, но сдержалась и проговорила «Милости прошу». У нее хватило ума и самообладания скрыть свое бешенство и запереть за ними дверь. Рядом с Ритой стоял Гарольд в модном сюртуке и шелковом цилиндре, фотоватый, никчемный, но все-таки его присутствие сдерживало Эйлин. Он кланялся и улыбался.